Глава 9 Кстати, как думаешь, если срубим ёлку, нас самих на дрова не пустят? Вернулась я к теме Нового года. Лучше бы всё-таки спросить разрешение у хозяев. Тем более, что топор всё равно у них добывать. Пилить её складным ножом я точно не собираюсь. Тогда возвращаемся. Развернулись и почапали вверх по холму. И вот какого дьявола, спрашивается, спускались? Интересно, а магические способности у меня правда есть? Вспомнила я. Есть. Буднично подтвердил Кирилл. Возмутилась. А что ж ты раньше-то молчал? Ты не спрашивала? Потрясающе. Да с чего бы вообще мне пришел в голову такой вопрос? Магов в нашей семье отродясь не было. Однако ругаться с ним не стало. Все равно же ничего сама не умею. Вместо этого уточнила. «Значит, я смогу самостоятельно себе зубки чистить и так далее?» Не всё сразу. Усмехнулся паразит. «Магическая гигиена — это не так-то просто. Но зажигать и гасить светильники, думаю, я научу тебя за неделю-другую». «Ну да, это только фэнтези. Героиня попала, и раз — уже может двигать горы или создавать огненные смерчи. А тут, как всегда...» Без труда, в смысле без долгого обучения, не вытащишь и рыбку из пруда. «И регулировать температуру воды научишь?» — попросила я. «Нет, вот с этим мы и за полгода не управимся. Научить тебя нагревать воду в ёмкости я могу, но управлять драконьей системой водоснабжения новичку никак не по зубам». «Ты с детства магии учился?» — предположила, заранее не сомневаясь в ответе. «Естественно». Мы, наконец, поднялись на крыльцо. Еще бы знать, где вообще искать этих драконов. Нагов наверняка можно найти в кухне, но не услуг же спрашивать разрешения срубить елочку. Направились наверх, однако едва поднялись до второго этажа, как нам повстречался сегодняшний ящер номер два. Елкой он пожертвовал, даже не спросив, зачем она нам. Только велел идти за ней в лес, а не портить парк. «В общем-то, такого варварства у нас и в мыслях не было, но, видимо, чешуйчатые небожители от жалких людишек эстетической сознательности не ждут». Топор он сказал спросить у прислуги. Двинулись по лестнице вниз, и тут нас как раз догнал один из нагов. «Господа, прошу вас следовать за мной», — произнес он. Зачем не объяснил, однако «господа» и «прошу» уже было невиданным прогрессом. и даже хвост он на этот раз не выпускал, то есть бежать за ним в припрыжку не пришлось. Целью похода оказались покои на пятом этаже, опять же в правом крыле, но значительно ближе к главной лестнице, нежели прежняя. «Прошу вас, располагайтесь», — сказал Наг, пропуская нас в дверь. «Постельные принадлежности в шкафу, обед вам подадут в три часа, ужин 8. Приятного дня». Чуть кивнув на прощание, он удалился. «То есть даже самим бегать за едой больше не придется, и нам пожелали приятного дня?» Кое-как, отскребя упавшую челюсть от пола, спросила. «Интересно, белые медведи на сактаве водятся?» «Боюсь, что уже нет», — хохотнул Кирилл. «Жалко, Мишек, — состроила я скорбную мину. Их скоропостижной гибели постельное белье с приятным днем все-таки не стоили». Поздно. Медведи уже передохли все до единого. Так что наслаждаемся нежданным комфортом в драконно-брюнетистом замке, подмигнул мне мужчина. Я смотрелась. Обитые золотисто-бежевым шелком стены, диваны, кресла, камин, на полу ковер с мягким ворсом. Комната определенно являлась гостиной. Впрочем, обеденный стол возле окна здесь тоже имелся. Кирилл уже направился к двери в соседнее помещение, за ней находилась спальня. Кровать снова была одна, правда, раза в четыре больше предыдущей. «Что ж, по крайней мере, на диване в гостиной реально вытянуться в полный рост», прокомментировал отсутствие второй кровати шеф. «Кирилл, брось!» – возразила я. «На этом аэродроме прекрасно можно спать вдвоем, нисколько не мешая друг другу». Он удовлетворенно улыбнулся. Понятное дело, узкий, пускай длинный диван никак не являлся пределом его мечтаний. Я подошла к шкафу, распахнула дверцы. Пижама, ночная сорочка, две пары домашних туфелей, даже две смены нижнего белья. А вот постельного белья не было опять. Да издеваются они, что ли? Или у них тут принято спать на голых матрасах? «Погоди», — сказал Кирилл, Узрев мое расстройство и направился к кровати. Отогнул угол покрывала. О чудо, постель оказалась уже застелена. Но такой любезности от слуг я просто не ожидала. И еще в покоях обнаружилась гардеробная, совершенно лишнее в нашем случае помещение и раздельный на этот раз санузел. В ванной имелся не только сиротливый кусок мыла, но и куча разных бутылочек и баночек, С их содержимым я разберусь потом. Надеюсь, шампунь среди них найдется. Мыла, кстати, тоже было несколько. А главное, помимо душа с поддоном, здесь также стояла большая ванна. Я чуть не запищала от радости. Да, поваляться в ванне всегда любила. Что ж, а жизнь-то налаживается. Идем, наконец, за елкой. — спросил Лисовский. Впрочем, судя по тону, возражения не принимались. Раздобыв по дороге топор, мы снова вышли из замка. «В той стороне я точно видел ельник», — сказал шеф, поворачивая налево. «Ну, в той так в той, мне вообще все равно, куда идти. Вот только в лесу снега оказалось выше колена, поэтому особо мы углубляться в него не стали». Тем более ёлки тут росли как на подбор, одна краше другой. Выбрали высотой метра три с половиной или даже около четырёх. Дома я всегда старалась купить трёхметровую, чтобы до самого потолка. Однако с пятиметровыми потолками такой подход, пожалуй, перебор. И с этой ты, наверное, погорячилась. Как Кирилл такую махину допрёт, тем более, что даже верёвку с собой не взяли. Однако он сказал мне не заморачиваться. Ветки к стволу подтянула какая-то невидимая магия, и мужчина взвалил добычу на плечо. Как мне показалось, даже достаточно легко. Во всяком случае, поднявшись с ней на холм, а потом и на пятый этаж, лесовский нисколько не запыхался. «Значит, я приступаю к установке ёлки», — деловета заявил Кирилл. «А ты?» «А я займусь добыванием игрушек», — завершила я его мысль. «Кому собираешься подкатиться с этим оригинальным вопросом?» Насмешливо вскинул бровь он. «Можно подумать, мы тут много ящеров знаем», — криво ухмыльнулась я, в особенности по именам. «Но тем не менее выбор есть. Вдруг ты решила к Джите обратиться?» Кирилл ехидно посмотрел мне в глаза. «Хочешь обнаружить на елке меня, висящую вниз головой?» «Это явно лучше, чем вверх головой». Ненавязчиво заметил он. Рыкнув про себя от не совсем уместной, на мой взгляд, шутки, я слегка ударила его в грудь кулаком. Ой, как-то я не подумав. Что-то даже глаза на него поднимать было страшно, особенно пометуя, как меня обожгло темное пламя в его взгляде в прошлый раз. «Удачи в поиске игрушек», — тронул мой слух голос шефа. Я улыбнулась, вышла как-то кривовато, и поспешила исчезнуть за дверью. Собравшись с мыслями, отправилась искать кого-нибудь, кто объяснил бы мне, где покои главгада. На одном из лестничных пролетов наткнулась на очередного брюнета. «Подскажите, где мне найти гирзола? Обратилась я к нему. «На четвертом этаже», — сообщил мужчина. «С лестницы направо, третья дверь по левой стороне». могу вас проводить любезно добавил он нет спасибо сама доберусь ответила я и потопала обратно вверх Надо же что делает всего одна покраска волос вот бы на работе так косарев ладно давайте-ка я сам документы о лесовскому отвезу вы отдыхаете расслабляйтесь а я во владимирскую область сгоняю но к сожалению косарев не дракон хотя может быть и к счастью Рисуя в голове страшные картины, как коммерческий оборачивается в ящера и поливает огнем несговорчивых сотрудников, добралась до покоя в Гирзала. Остановилась перед дверью. Постучалась, выдохнув. Все-таки не каждый день суешься в апартаменты дракона. Заходи. Раздалось из-за двери. Интересно, он понял, что это я или каждому так отвечает? Толкнула тяжелую дверь. Заглянула внутрь. Гирзел сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и читал книгу. Завидев меня, чтиво отложил, однако встать и не подумал. Ладно, чтобы не стоять перед ним, как служанка, уселась в соседнее кресло, в полоборота к наглецу. «Явилось рассказать, как прошла коридор?» — осведомился тот. «Коридор прошла успешно, от самой лестницы никого не встретила», — отшутилась я. Ящер еле слышно рассмеялся. «На самом деле я по другому вопросу. Решила побыстрее перейти к сути. Мне нужно нарядить ёлку». «Что сделать?» Не понял чешуйчатый и посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «В нашей стране сегодня празднуется Новый год. Начала объяснять, понимая, что на его месте, скорее всего, отреагировала бы примерно так же». «Каждая семья ставит в доме ёлку и наряжает её специальными игрушками. Вот и мы с Кириллом тоже решили отметить Новый год». «Вы с ним что, семья?» — хмуро спросил Гирзал. «Нет, просто жизнь вместе свела», — ответила со всей прямотой. Ящер замолк, задумчиво глядя на меня. «Нелогичнее ли для начала попросить ёлку?» — выдал он наконец. «Ёлка у нас уже есть». Улыбнулась я, но уже через мгновение улыбка исчезла с моего лица. «И откуда она у вас?» — чуть ли не прорычал дракон. «Срубили», — ответила я и тут же спешно пояснила. «Не переживай, мы за ней в лес ходили, а во-вторых, нам разрешили». «Кто?» — последовал теперь уже отчетливый рык. Похоже, Гирзл пришел в ярость, что мы обратились не к его чешуйчатому величеству, а к кому-то другому. Один из утренних брюнетов дала исчерпывающий с моей точки зрения ответ. Он не представился. Я развела руками. Ладно, неожиданно смягчился ящер. От меня тебе что нужно?» украшения для ёлки. Вообще её наряжают игрушками из очень тонкого стекла, шарами, шишками, фигурками, овощами, но вряд ли в вашем замке таковые имеются, поэтому можно украсить чем-нибудь самодельным. У вас есть узкие цветные ленты?» «Узкие?» — переспросил он с видом человека, дом которого завален исключительно широкими лентами. «Желательно узкие», — подчеркнула я, но на худой конец сойдут любые». Дети в замке есть? уточнила осторожно. Есть. Девочки вплетают ленты в косы. Вроде да, не очень уверенно ответил дракон. Но ну вот отлично, обрадовалась я. Вы попросите у них ленты? Некоторое время Гирзол молчал, явно что-то взвешивая в голове. Хорошо. Я раздобуду тебе ленты. произнес он неожиданно. А еще мне будут нужны бумага, ножницы, нитки и клей. На волне успеха выдала я полный список необходимого. Если цветной бумаги нет, то еще краски разных цветов. Дракон зыркнул на меня. В его глазах нетрудно было прочесть. А не слишком ли ты, девочка, оборзела? Я слегка мотнула головой, поясняя, что вовсе нет. Если бы я... Слишком оборзела, попросила бы его нарядиться Дедом Морозом и принести в мешке шесть ключей от Портала Времени. «Ладно, будут тебе и бумага, и нитки», — проговорил дракон, пристально глядя мне в глаза. «Но сначала мы пообедаем». «Спасибо, я поднялась с кресла. Не буду вам мешать, когда мне зайти?» мы. Дракон тоже встал. В его тоне зазвучали властные железные нотки. «Это не я и другие драконы. Мы — это я и ты». Сердце скакнуло, а в груди мигом сполыхнулся протест. Так вот в чем оказывается подвох. Естественно, эта внезапная щедрость изначально не была искренней. Меня явно подвела вера в человечность. Хотя какая к чертовой матери человечность у драконов? Но как же быть-то? Гордо отказаться? Тогда останемся с голой елкой, а я вроде бы обещала Кириллу ее нарядить. А может, ничего страшного? Чай не в постель тянет. Перекушу с ним по-быстрому и вернусь к начальству. Интересно, а как Кирилл отреагирует на то, что я отобедала с ящером? Возник в голове неожиданный вопрос. Хм... «А какая ему разница-то, в конце концов? Еще вчера утром он меня знать не знал, а теперь почему-то должен вдруг взволноваться, что его сотрудница с кем-то там обедает. Наоборот, пусть похвалит, что сделала правильный ход, не отказав поставщику в деловом обеде, во время которого развела его на все, что требовалось. Успокоив себя тем самым, посмотрела на Гирзела, который все это время сверлил меня выжидающим взглядом». «Пригласи по-человечески», — сказала ему, в смысле «нормально», — добавила, видя, как он опешил на слове «по-человечески». Ещер закатил глаза, но все же разродился на приглашение, в которое вплелись повелительные нотки. «Леди, буду рад видеть вас у себя на обеде».